Китайскую речь мистера Мотта понять было трудновато, но Сань и Госы кое-как уразумели, что молодые люди — священнослужители, посвятившие свою жизнь работе в христианской миссии в Китае. Направляются они в Фуджоу, чтобы создать там приход и начать обращение китайцев в истинную веру. Будут бороться с язычеством и указывать путь в Царство Божие — К истинной цели человеческого бытия. Не могли бы Сань и Госы помочь этим господам освоить многотрудный китайский язык? Кои какими небольшими познаниями они располагают, но готовы во время плавания потрудиться, чтобы во всеоружии ступить на китайский берег. Сань задумался. Он не видел причин отказываться от денег, которые светловолосые люди Предлагали за обучение, с деньгами вернуться легче. Он поклонился. Для госы и для меня большая радость помочь господам проникнуть в китайский язык. За дело взялись на следующий же день. Эльк, Странт и Лудин хотели пригласить Саня и Го, в свою часть судна, но Сань сказал нет. Предпочел остаться на носовой палубе. Учителем стал Сань. Госсий обычно сидел рядом и слушал. Шведские миссионеры обходились с братьями как сровней. Много времени прошло, прежде чем недоверие сани к их дружелюбности уменьшилось и, наконец, совсем исчезло. Он удивился, что едут они не за тем, чтобы искать работу, и не затем тем, что были вынуждены уехать. Этими молодыми людьми двигало искреннее чувство и желание спасать души от вечной погибели. Элькстранд и Лудин готовы жизнь отдать за свою веру. Элькстранд был из крестьянской семьи, Лудин из семьи священника, служившего в глуши. Они показали на карте, где родились и выросли, рассказывали открыто, не утаивая своего простого происхождения. Увидев карту мира, Сань понял, что путь, проделанный им и госы, самый длинный, какой человек может проделать, не пересекая собственный след. Прилежание Элькстранду и Лудину было не занимать. Учились оба старательно и быстро. Когда судно миновало Бескайский залив, они установили расписание, согласно которому уроки проходили утром и к вечеру. Сань начал задавать вопросы об их вере и их боге. Хотел понять то, чего не понял у матери. Она знать не знала о христианском боге, но молилась другим незримым высшим силам. Как человек может изъявлять готовность пожертвовать жизнью ради того, чтобы... Другие люди поверили в того Бога, какому поклоняется он сам, — говорил чаще всего Элькстранд. Самое важное в его рассуждениях сводилось к тому, что все люди грешники, но могут спастись и после смерти попасть в рай. Сань думал о своих чувствах к Дзы, к Вану, который, к счастью, был мертв, и к Я-А, которого ненавидел, как никого другого. Эльктранд твердил, что христианский бог считает самым страшным преступлением убийства человека. Сань был неприятно поражен. рассудок говорил ему, что Элькстранд и Лудин явно не правы. Они все время толковали о том, что ждет после смерти, а не о том, как изменить жизнь человека пока она продолжается. Эльксстранд часто повторял, что все люди равны перед Господом, что все они бедные грешники, однако у Сани в голове не укладывалось, что он сам и Цзы, и Я-А встретятся в День Страшного Суда на равных условиях. Он терзался огромными сомнениями и одновременно дивился приветливости и словно бы беспредельному терпению, какие два молодых шведа выказывали ему и госсы К тому же он заметил, что брат, часто беседовавший с Лудином наедине, радостно впитывает услышанное. Поэтому он никогда не вступал с Госсы в споры по поводу его отношения к белому богу. Эльгстрант и Лудин делились с Санем и Госсы своей пищей. Правда ли, нет ли? Их рассказы о боге Сан не знал. Но не сомневался, что живут они именно так, как проповедуют. После тридцати двух дней плавания Нелли зашла в гавань капстада пополнить запасы, а затем продолжила путь на юг. Когда они подошли к мысу Доброй Надежды, налетел сильный шторм. С зарифленными парусами Нелли четверо суток боролась с волнами. Сань ужасно боялся, что судно потонет, и видел, что команда тоже напугана. Спокойствие на борту сохранили только Элькстранд и Лудин — или, по крайней мере, хорошо скрывали страх. Если Сань испугался, то брат был охвачен паникой. Лудин сидел с ним. Меж тем, как огромные валы обрушивались на судно, грозя переломить корпус, Лудин так и сидел подли Госсы, пока бушевала непогода. Когда шторм утих, Госсы пал на колени и сказал, что уверовал в Бога, которого белые люди хотят открыть его китайским братьям. Сань все больше восхищался миссионерами, которые так спокойно пережили шторм, но не мог, как госый, пасть на колени и молиться Богу, пока что слишком загадочному и ускользающему. Они обогнули мы с доброй надежды и с попутным ветром шли через Индийский океан. Потеплело, ночевать на палубе стало полегче. Сань продолжал учительствовать, а Госсы ежедневно уединялся с Лудином, и они вели тихие доверительные беседы. Но о завтрашнем дне Сань ничего не знал, и Госсы внезапно захворал. Однажды ночью он разбудил Саня и шепотом сообщил, что его рвет кровью, бледный, как полотно, он весь дрожал от озноба. Сань попросил Вахтинова позвать миссионеров. Вахтин, рожденный в Америке от черной матери и белого отца, долго смотрел на госсы «Я должен разбудить одного из этих господ, потому что нищий китайцы стекает кровью. Если ты этого не сделаешь, они завтра тебя накажут». Матрос наморщил лоб. «Как этот нищий китайский кули смеет так разговаривать с членом команды?» Правда, он знал, что миссионеры много времени проводили с Санем и Госы. Матрос сходил за Эльгстрандом и Лудиным. Они перенесли Госы в свою каюту, уложили на койку. В медицине, похоже, лучше разбирался Лудин. Он дал Госы несколько лекарств. Сань сидел на корточках у стены тесной каюты. Дрожащий огонек лампы бросал на стены тени. Судно слегка покачивалось на волнах. Конец наступил очень быстро. На рассвете Госсы умер. Прежде чем он испустил последний вздох, элькстранд и Лудин обещали, что он попадет к Богу, если покается в грехах, и заявит о своей вере. Они держали Госсы за руки, и все трое молились. Сань один сидел в углу, не мог ничего поделать. а Вот и второй брат покидает его. Но он не мог не видеть, что миссионеры даровали Госы покой и уверенность, каких у того никогда в жизни не было. Сань толком не разобрал, что Госы сказал ему на прощание, но догадывался, что брат хотел сказать, что умирать ему не страшно. — Теперь я ухожу, — сказал Госы. «По водам, как человек, которого зовут Иисус. Ухожу в другой, лучший мир. Там ждет У. А когда-нибудь туда придешь и ты».